2011 год. В следующий раз, когда Кит пришел в себя, за окном уже было темно. На одном из кресел кто-то сидел и читал при свете фонарика. Гитарист попытался приподняться, но тут же оставил это дело из-за жуткой тошноты и головокружения. Человек с фонариком, однако, заметил его попытки, поднялся с кресла и зажег настенную лампу. В ее свете Кит разглядел худощавого парня, по виду чуть старше его, в джинсах и горчичного цвета полувери. Выражением лица парень неуловимо походил на Билла. «Ф Фред. Парень протянул больному руку. Кит, ответил на рукопожатие тот. Да вроде бы говорил о тебе. Да, она мне сказала, кивнул новый знакомый. Но я не думал, что ты запомнишь. «Как себя чувствуешь? Тебе что-нибудь нужно?» «Чувствую себя хреново, но спасибо, что спросил», — усмехнулся Кит. «А насчет помощи?» Он на секунду замялся, но другого выбора, похоже, не было. «Поможешь дойти, ну, до толчка, а то голова кружится?» К «Конечно!» Фред начал аккуратно приподнимать гитариста. «Это из-за давления». Такое бывает после общего наркоза, и вообще, когда достаточно долго лежишь, как в твоем случае, просто кровь поступает. «Ну ты нахрен вылитый, бил? рассмеялся Кей, опираясь на своего нового знакомого. «Вам бы пообщаться!» — бил ваш басист, если я не ошибаюсь. Аккуратно шагая в сторону уборной, спросил Фред. Из-за разницы в росте ему приходилось идти на полусогнутых но он мужественно не ускорял шаг. Кит осторожно кивнул. «Б «Было бы интересно. Он вроде бы тоже физик». «А, так ты тоже», — протянул гитарист. «Тогда с тобой все ясно». «Так, давай дальше я сам». Кит уперся рукой в дверной косяк и улыбнулся Фреду. «Своего дружка я при тебе доставать не буду. Мы не настолько близко знакомы». Х «Хорошо, но дверь не запирай». Фред сделал шаг назад. «Я буду здесь, и разговаривай со мной все время». «Окей». Кит прикрыл дверь и чуть повысил голос. «Расскажи мне, Фред, какого хрена здесь происходит?» «Я передознулся, это понятно. Попал в больницу, видимо, был в отключке какое-то время, тоже ясно, а что потом? Зачем эта идиотская конспирация?» «Я не тот, кто должен тебе все рассказать» подал голос Фред. «Дождись, Дана, она тебе все и расскажет». «Есть еще и какая-то Дана, которая должна мне все рассказать?» Т «То есть, Дэнни, я хотел сказать». Поспешно отозвался Фред и сразу же спросил. «Ты все?» «Да, готова. Кит открыл дверь уборной и остановил подошедшего было к нему Фреда. «Да, я попробую сам». «Пожалуйста». Тощий парень отошел на полшага в сторону, однако неотступно следовал за гитаристом. И не зря. Через три уверенных шага у Кита закружилась голова. И комната поплыла перед глазами. Фред ловким движением подхватил парня под мышки и усадил на кровать. Кей закрыл глаза и, тяжело дыша, откинулся на подушку. «Поторопился. А ты молодец. Вот эта реакция». «Трое братьев», — хмыкнул Фред, усаживаясь в кресло. «Ты, конечно, потяжелее, но, если честно, не намного. «О, знакомая ситуация», — улыбнулся Кит. «Подгузники, бутылочки, ты же самый старший, ты должен о них заботиться». «Какого хрена я должен? Никто не может объяснить». Т Тоже же большая семья?» «Еще какая?» — кивнул Кит. «Девять детей». «У меня пять братьев и три сестры. Я старший». «Ого!» Фред вытращил глаза. «К «Как ты выжил?» «Это было непросто», — покачал головой Кит. «Круглые сутки, как зверинца, в котором ты главный смотритель». Я пытался рассказать родителям, что такое контрацепция, но мне кажется, они не хотят о ней знать. Поэтому в 15 я решил проблему кардинально. Сбежал к Джею». Его мама все равно особо не обращала внимания. Один человек живет в соседней комнате или два. Кит легся поудобнее и улыбнулся. «Лучшие три года в моей жизни. Вроде бы после этого мать еще кого-то родила, но это уже не моя забота». Он вздохнул и посмотрел в окно. Сквозь закрытые жалюзи можно было разглядеть только редкие огни города. Он давно не вспоминал о своей семье не любил это делать. Его настоящей семьей уже много лет был Джонни, а он его предал. «Я давно говорил о тебе, что ты намного лучше, чем он», вспомнил Кит слова Стейси в тот день, когда он решил проучить Джонни. Стейси, с которой он хотел создать собственную семью, жить долго и счастливо, купаясь в лучах славы. Стейси, которая, уходя от него, навсегда бросила. Как неудачником был, так и мы останешься. Какой он идиот. Хочешь поесть чего-нибудь? Вырвал его из тяжелых размышлений голос Фреда. Кит перевел взгляд на своего собеседника. Да, было бы неплохо. А что есть? Фред вытянул шею и посмотрел на содержимое небольшой миски, которая стояла на столике для завтрака. «Т Тут... М Остывшая тыквенная каша и желе. м да не густо», — протянул Кит. «О, могу еще принести что-нибудь из автомата в коридоре. А что там есть?» «Шоколад, чипсы, пара сэндвичей. Но их не рекомендую. Они там лежат уже дня три». «Шоколад! Вот чего я хочу!» Кит аж бросила в дрожь при мысли о шоколадном батончике. Фред внимательно посмотрел на него, и Кит узнал этот взгляд. Таким взглядом всегда смотрел на него Билл, прежде чем начать очередную лекцию о вреде наркотиков. Новый знакомый Кита, однако, от лекции воздержался и просто молча отправился в сторону выхода. У дверного проема он на секунду задержался. «Предпочтение есть?» «Да». «Принеси мне самый большой сникерс, который найдешь».